Глава третья. Зараженные. Я вытянул ладони, мысленно пожелал, чтобы на ней появились все сферы, а другой рукой взял их. Голубую и белую бусинки. И я посмотрел на голубую. Сфера предмета необычная. Так, все понятно. Белая обычная, голубая необычная, синяя редкая, а красная исключительная. Раздавил голубую бусину. В руке появилась небольшая склянка. И я взволнованно посмотрел на нее. Зелье выносливости необычный восстанавливает десять очков выносливости. И я поднял голову, увидел Толю, чей взгляд пылал надеждой и с сожалением покачал головой. Зелье выносливости. Взгляд Толи потух, но затем вновь вспыхнул, и он перевел глаза на белую бусинку, мелко дрожа. Сфера предмета обычная. И я раздавил ее. В руках вспыхнул белый цвет и появился деревянный молот сантиметров пятьдесят в долину и весом килограмма два. «Деревянный молот, обычный, прочность двадцать из двадцати». «Так», — Олег отвел взгляд от моих рук и начал командовать. «Все показывайте открытые части тела по очереди!» Пока Олег спорил с ребятами... Пусть сам с этим неприятным делом разбирается, он же лидер. И я подошел к Мише и протянул ему молоток. Тот спокойно принял его и направился к немертвым. Взмах, и голова одногруппника зомби проламывается внутрь и брызгает кусочками мозга и крови на Мишу. «Ну как?» – спросил я. «Ничего». Он покачал головой и подошел ко второму. Странно, мне уровень дали с первого зомби. Видимо, тут все дело в том, что я помог ему, или же опыт делится среди тех, кто участвовал в убийстве. Проломив вторую башку, Мишка завис. Похоже, все-таки дали уровень. Получил? спросил я. Да, сферу навыка и сферу предмета, кивнул тот. «Попроси мысленно, чтобы они у тебя в руках появились, а потом раздави», – посоветовал я. Спустя несколько секунд у него в руках появились голубая и синяя сферы. И если я правильно понял, то необычная и редкая. Странно, мне после первого уровня исключительную дали. Может, попадание в топ помогло? Вспыхнул голубой свет, и в руках Миши возник топор. Еще раз вспыхнул теперь синий, и Миша опять завис. В это время все встали рядом друг с другом, и Олег внимательно осматривал каждого на предмет повреждений. Через несколько минут он осмотрел всех и вытолкнул двоих парней, Ваньку и Сашку. «Да я просто коленку разбил, это не зомби!» – возмущался Сашка. «Ванька же стоял весь бледный и дрожал!» и Я сочувственно посмотрел на него и перевел взгляд на Толю. Тот сидел, обхватив коленки, трясся и что-то бормотал сам себе. «Встаньте возле стены подальше друг от друга и не подходите к нам! И Если со временем вы не превратитесь, то сможете вернуться!» Олег говорил голосом, нетерпящим возражений. К тому же за ним стояли двое парней и угрожающе смотрели на бледных ребят. «Окей, парни, я все понял», – нервно хмыкнул Саша, подняв руки. «Ну как, что за способность дали?» – поинтересовался я и отвел взгляд от Насти, но тут же вернул его обратно ей за спину. Там тихо рыдала «Милана». Мое внимание привлекла ее кровавая штанина. «Сила слона называется. Редкий навык. В течение 30 секунд повышает силу на 20. Стоит 5 выносливости», – задумчиво отозвался Миша. «Понятно», – кивнул я, не отводя взгляда от Миланы. «У меня то же самое, только ловкость повышается. И я немного приврал». Пусть все думают, что я лавкач, пока буду скрывать регенерацию. А так неудивительно, что Миша силовиком стал. Как я понял, среднее значение обычных людей – это где-то восемь, судя по нашей группе. У Миши силы аж 12, он еще минут десять назад признался, когда все друг с другом своими характеристиками делились. «У меня же было все по десятке, кроме силы, она на 9». Топор необычный, весит килограмма три, прочность две сотки, вот и все. У меня палаш редкий, признал я, ловя завистливые взгляды. «Милана, а что у тебя с ногой?» Все-таки решившись, громко спросил я, и три зомби, которые стояли в середине аудитории, двинулись на мой голос. «Жалко, конечно, погано на душе, будто сделал что-то плохое». «Настукачил, но умом я понимал, что мое молчание может лишить жизни всех нас». «Ничего!» – Милана громко взвизнула. Она явно была на грани истерики. «Не лезь ко мне, первый!» Я поморщился. «Не люблю, когда меня зовут по фамилии». «Паша, пошли этих приголубим». Я повернулся к пареньку, который вместе с Мишей помогал мне убивать зомби. Не хочу смотреть, как из-за моих слов ее выпрут за баррикады». «Ок!» – он кивнул и принял деревянный молот у Миши. «Филипп, Костя, вытащите Милану за баррикаду!» – холодно приказал Олег своим дружбанам. «Нет, не трогайте меня!» – закричала та. Все девчонки поспешно отошли от нее, оставляя в одиночестве. Пока парни тащили истерящую девчонку, я обрубил руки мертвякам. Как я заметил, кровь сразу впитывалась в клинок. Отлично, чистить не надо. Старался не обращать внимания на крики Миланы. Я не виноват. Этого блага. Пашка нервно подошел, глубоко вздохнул и проломил голову несколькими ударами сначала одному, а потом второму зомбаку. Он тоже старался не смотреть назад. «Редкий навык и редкий предмет», — сказал он через несколько секунд. «Моя теория, похоже, правильная. Только при первых убийствах дают более редкие сферы. Или же у меня уровень слишком высокий по сравнению с зомбаками. Иначе чего это я так мало получаю?» После первых двух сфер я максимум необычную выбил. У него в руках появились две синие бусинки. Вспыхнул свет. Навык, глаз истины. Могу видеть более полную информацию, пассивный. Херотень полная, может хоть предмет нормальный будет. Паша расстроенно скривил губы и с надеждой сжал вторую сферу. В его руках материализовались ножницы. «Сука!» – грустно прошептал Паша, рассматривая их. «Ножницы садовника редкие, позволяют без последствий срезать цветы и фрукты вплоть до редких». Махнемся, сразу предложил я, показывая на молот в его руке. Тот ненадолго зависа, потом покачал головой. «Не, если только на редкий предмет, на обычный менять не буду». Блин, не прокатило, Паша всегда был умным парнем. О, кстати, у него же навык и с глазами связан, может он увидит что? Пашка, глянь на ребят своей способностью, я указал на сидящих у стены. Тот повернулся и внимательно посмотрел на Толю. Анатолий Силиков, первый уровень, инфицированный, время до мутации 3 минуты 40 секунд. Все со смесью страха и жалости посмотрели на Толю. Тот зарыдал. «Нет, нет, прошу, не убивайте, прошу, я не хочу, нет!» У меня аж сердце заныло от такого зрелища. Слишком жестоко, слишком ужасно. Александр Морозов, первый уровень человек. «Фух, как гора с плеч!» – Сашка выдохнул. «Я же говорил, что только коленку разбил, а вы, блин!» «Иван Вебер, первый уровень, инфицированный, время до мутации, 5 минут 33 секунды!» Ванька еще сильнее сжался. Он ничего не говорил, не просил, просто тихо плакал. «Милана Сальто Формаджо, первый уровень, инфицированный, время до мутации, 2 минуты 40 секунд!» «Закрой пасть, отброс! Я родителям позвоню и тебе питец! Ты труп, сука!» Сорвалась Милана, кинувшись на Пашку. Тот отскочил в сторону и сильно пнул ее. «Не подходи!» – в истерике заорал он. «Вдруг инфекция через инфицированных тоже передается, сука!» Голос парня под конец сдал петуха. Милана свернулась там, где упала и заскулила. «Блин, слишком! Это слишком!» И я закрыл глаза и сделал несколько вдохов и выдохов. В голове вспыхнула мысль. «Может, получится?» «Ваня!» – крикнул я. «Вставай, идем со мной! Тебе надо получить уровень, вдруг поможет! Быстро!» Я рывком заставил его подняться. Пошли, времени мало. Так, Олег повернулся к группе. Андрей и Ваней идут набирать уровень. Паша, ты смотришь всех по очереди. Вдруг я пропустил кого? Миша, ты стоишь рядом и не подпускаешь Милану столей, Толей, хорошо? Все кивнули. Сейчас именно то время, когда нужен сильный лидер. А у Олега кредит доверия довольно долго накапливался. еще до апокалипсиса, и я не собираюсь ему мешать. Главное, чтобы ко мне не лез. «Убей его!» Я показал пальцем на третьего безрукого зомби, которого Миша пинком откинул назад. хорошо Заикаясь, Ванька дрожащими руками поднял молот. Удар! Еще удар! Лишь на четвертый башка мертвеца треснула, выплескивая содержимое наружу. Я пошел вперед и клинком постучал по партии, чем привлек пятерку немертвых. Подождав, пока они подойдут, я отрубил ближайшему руки и хорошим пинком отправил его в сторону Ваньки. Это было легко сделать. При жизни зомби был девушкой небольшого роста. «Бей!» – крикнул я, отрубив руки еще одному. Ваня с третьего удара разбил голову очередному зомби, А я тем временем лишил рук оставшихся двух мертвяков. Ну, я выжидающе посмотрел на Ваньку. Редкая сфера предмета и необычный навык, пробормотал он. Закрыл глаза, и на его руке появились две бусины, голубая и синяя. Глубоко вдохнув, он раздавил обе. В руке у него появилось колечко. «Блин!» – выдохнул он, упав на колени. К нам подошел Толя. Его била крупная дрожь. «Толя, убей этих двух, быстро!» – крикнул я ему. В это время со стороны ребят раздались всхлипы и плач. Я обернулся. Милана, вытянув руки, пыталась подойти к баррикадам. Бледный Миша отталкивал ее стулом. «Бей, времени мало!» Толя нервно принял молот и двумя ударами прикончил зомби. Оставшихся двух я отпихнул. Без рук они совсем перестали представлять опасность. Тупые животные, кожаные мешки с опытом. Именно так я старался думать. Редкий навык и необычный предмет, пробормотал он. Толя быстро раздавил синюю и голубую бусины. В руках у него появился кинжал. Он закрыл глаза, вчитываясь в навык, побледнел и заплакал. «Андрей!» – ко мне подошел Ваня. «Спаси мою сестру, прошу! Она застряла в гимназии для девочек на Кирова. Прошу, спаси ее! Вот, возьми!» Он протянул мне кольцо. «Я сделаю все возможное, обещаю!» Дал я слово, смотря ему в глаза. «Вот телефон, тут есть номер сестры!» Он протянул мне смартфон. Рядом раздались приглушенные крики. Я обернулся. Толя ли к ребятам, но уже в виде зомби. «Андрей, убей меня, прошу, я не хочу остановить!» Начал говорить Иваня, но не успел договорить, как его голова слетела с плеч. Я всхлипнул, вытирая слезы. Сам не понимаю, почему все еще держусь. Только что я убил человека, не зомби. Так, нельзя расслабляться. Я хочу жить, а значит, надо быть сильным, как отец. Я приблизился к Мише. Тот стоял весь бледный, не решаясь убить тех, кто только недавно был жив и стоял рядом за баррикадой плечом к плечу. Быстрым шагом я прошел мимо, взмахом меча отрубил голову зомби Толи. Тоже же я сделал и с Миланой. Олег ринулся вперед и подобрал с пола кинжал Толи. Блин, вот я идиот, надо было самому кинжал подобрать. Олег в спешке проткнул по очереди головы оставшихся двух безруких. Через несколько секунд... Два раза сверкнула синим, и у него в руках появились черные перчатки. Постояв немного с закрытыми глазами, он открыл их из довольной рожей над делобновки. обновки. А выглядели перчатки круто, из черной ткани с красивыми серыми узорами. Он подошел к нам, делая вид, что ничего не произошло. Куррот! Я опустил взгляд. и глянул на подаренное Ваней колечко. «Кольцо выносливости редкий, прибавляет 4 к выносливости, прочность 150 из 150». «Отлично! То, что надо! У меня опять выносливость упала, но теперь с колечком все будет нормально». Я надел его на палец и с удивлением заметил, что кольцо исчезло и оставило на коже синюю татуировку. Ничего себе! Я коснулся татуировки другим пальцем, и кольцо снова появилось. Круто! Кто еще хочет уровни получить? Сейчас мы точно не сможем выйти из универа, нужны еще бойцы! Воодушевленно обратился к ребятам Олег. Нас осталось семнадцать, из них семь девушек. Четверо пацанов уже получили уровни. «Я!» – воскликнул Сашка, выйдя вперед. За ним вышли Филипп и Костя. Остальные молчали. Я глянул на парней, которые не пожелали сражаться. Толстый и потный парень по имени Уго, мелкий очкарик, которого все называют просто Ли, и рыжий Вася. Трусливый мусор. Среди девчонок кто-то зашевелился. «Я хочу!» Вперед шагнула девушка небольшого роста, кореянка по имени Бао. И «Я глянул на Настю, свою дорогую Настю, но она ничего не сказала, просто сидела в своем смартфоне стоимостью с мой дом. Ну, может, чуть меньше». Разочарование кольнуло меня, но сразу прошло. Такие девушки не должны идти на передовую, их должны защищать другие.